Педагогика для всех. Вместо предисловия. Перед вами самая необычная книга о воспитании. Её автор известный писатель и педагог Симон Соловейчик. И как у каждой необычной книги, у неё есть своя история. История эта началась, когда у автора, уже много лет занимавшегося педагогикой, отца двух взрослых детей, родился сын Матвей. К этому моменту замысел книги был уже готов. Казалось ясным, что и как писать о воспитании, но неожиданно всё изменилось. Соловейчик понял, что не только он воспитывает сын, но и сын воспитывает его. Он так и решил назвать книгу Педагогика от Матвея. Но потом оказалось, что эта история не только про него и Матвея. Это история о том, что происходит между каждым взрослым и каждым ребёнком. Так появилась Педагогика для всех. Изданная в середине 80-х годов XX -го века, книга стала сенсацией. Её читали и перечитывали, передавали из рук в руки, берегли как самую большую ценность. Мы все мечтаем, чтобы с нашими детьми всё было хорошо. Но что для этого нужно? Откроем книгу Симона Соловьёчика. Книга первая. Человек для человека. Глава первая. Цели воспитания. Педагогика собрание нескольких наук. Но в этой книге слово педагогика означает науку об искусстве воспитания или просто воспитание. А воспитание в свою очередь тоже достаточно сложное дело, потому что сколько у людей проблем, столько и видов воспитания: умственное, нравственное, физическое, идеологическое, политическое, патриотическое, эстетическое, трудовое, художественное, музыкальное, правовое. А с недавних пор стали говорить, например, о воспитании экологическом или природоохранном. Все великие утописты, будь то Оуэн, Фурнье или Уэлс, утверждали, что чем более развито общество, тем более значительную роль играет в нём воспитание. Сегодня педагогика нужна мастеру, бригадиру, администратору, сержанту, офицеру, политическому деятелю и капитану корабля. кафедры педагогики появляются теперь в институтах весьма далёких от проблем детства. В этой книге говорится о воспитании детей, но я надеюсь, что она будет отчасти полезна всем, кому приходится работать с людьми. Кто понимает, как серьёзно взаимодействие между людьми. Несмотря на то, что воспитание детей принципиально отличается от воспитания взрослых, Много неприятностей получается от того, что взрослых пытаются воспитывать как детей, а детей как взрослых. Все же есть в любой работе воспитания что-то общее, и до него мы, читатель, и должны добраться, докопаться, размышляя о началах человека. Поэтому и значение слова «воспитание» сужено здесь до самых последних пределов, Речь идёт лишь о том, как появляются первые глубинные нравственные свойства, без которых нет ни трудового воспитания, ни политического, ни патриотического, ни эстетического и так далее. Когда мы встречаемся с бездушными, бессердечными, бессовестными людьми, мы обычно спрашиваем: "Откуда?" Ну, откуда же? Попытаемся отыскать самый корень. Не без человечности нет. корень человечности отыскать нам всем приходится воспитывать друг друга потому что мы не умеем воспитывать маленьких детей воспитание детей старейшее из человеческих дел оно ни на один день не моложе человечества от того оно кажется несложной работой все справляются и мы справимся в действительности взгляд этот обманчив я бы даже сказал, коварен. В древности воспитание считали труднейшим из занятий, искусством из искусств. В самом деле, ни в какой другой человеческой деятельности итоги не отличаются так разительно от затраченных усилий. Все родители мечтают вырастить хороших детей, и у большинства это выходит, и при том без помощи педагогических книг. потому что искусство воспитания, как и всякое искусство, легче перенять, чем понять. По книге воспитывать не научишься. Но и книги нужны. Одни родители хотели бы удостовериться в том, что они воспитывают правильно. Другие чувствуют своё неумение, несовершенство и просят о помощи. Третьи его все растеряны, отчаиваются. Не знаю, что с моим и делать, совсем от рук отбился. Эта книга как раз и предназначена для несовершенных родителей и даже несовершеннолетних, то есть будущих родителей. Молодым людям, которым лишь предстоит создать семью, полезно познакомиться с педагогикой пораньше. В воспитании все начинается в детстве. Это верно. Но в чьем? В детстве родителей. Да и разве не интересно хотя бы прикоснуться к одной из самых сокровенных тайн человечества, пока что не поддающихся уму, к тайне превращения новорождённого младенца в самостоятельного человека. Тем более, что эту тайну мы носим в себе. В нас она скрыта и от нас она скрыта. Воспитание зависит от трёх переменных: взрослые, дети и отношения между ними. В школе две из этих трёх величин примерно известны: свойство учителя и нормы отношений заданы правилами и традициями. Домашнее же воспитание это задача с тремя неизвестными из трёх. Математики за неё не взялись бы. Задача с тремя неизвестными. Попытаемся решить её, насколько это возможно. Переберём все три неизвестные величины. Первая глава книги посвящена родителям, вторая детям, а третья, соответственно, отношениям между родителями и детьми. Должен предупредить, что многим книга покажется слишком трудной, слишком философской. Однако она выходит в конце века у всех читателей, у всех родителей среднего образования. Справляемся же мы с учебниками алгебры и химии. Педагогика не труднее. Но и не проще. Душа человека не проще химии. Каждый раз, когда пытаешься упростить что-то, не залезать в дебри, получается опасный обман, словно скрываешь главное. Поэтому будем придерживаться правила, которое можно сформулировать так: лучше сложно, чем ложно. Потрудимся, как бы высоко ни занесла человека судьба, как бы круто ни обошлась она с ним, счастье его или несчастье в детях. Чем старше становишься, тем больше это понимаешь.